Глава 22. Вагон электропоезда между Лазаревским и Адлером. — Надо ему еще дать подышать из баллончика, — сказал Менгри. — Хватит, — отрезал Линча. — У него может не выдержать сердце. А ты хочешь, чтобы он проснулся и пересчитал нам ребра. Он пока крепко спит. — Это тебе только кажется. Посмотри, у него уже дрожат ресницы. Линча и Менгри сидели друг напротив друга и вяло переругивались. Пленник спал, прислонившись к оконному стеклу. Поезд резво катился по рельсам вдоль моря. Никто из пассажиров не обращал на них внимания. В душном вагоне многие спали, подобно молодому человеку, в сером костюме. И тут вдруг в кармане о Менгри раздалась пронзительная трель. Линча вздрогнул и с удивлением посмотрел на безрукавку, в которой был его напарник. Он знал, что у Менгри есть мобильный телефон, которым тот пользовался в Сан-Хасе дель Гуавьяре, куда изредка летал с братом Раем. Но разве Линчо мог предположить, что этот телефон включен и здесь, в России, вдруг примет вызов? Дело в том, что из виллы, находящиеся в самом сердце сельвы, Позвонить было невозможно. Единственный аппарат спутниковой связи был только у Августина. Но он, опасаясь рассекретить свое местоположение, использовал его лишь для отправки и получения электронной почты. А откуда еще могли позвонить Мэнгри? Менгри тоже был удивлен и даже испуган. Он достал из кармана пронзительно свистящую трубку, включил ее и поднес к уху. Несколько секунд под пристальным взглядом Линчо он напряженно вслушивался. Затем быстро встал и, прикрыв трубку ладонью, сказал Линчо. — Это родственник из Хартфорда. Поздравляет с наступающим днем флага. Выйду в тамбур, заодно и в туалет схожу. Линчо нахмурился. Операция, на которую снарядил их Августина, была строго секретной. Никто, даже ближайшие родственники, не должны были знать, где Мэнгри и Линча в данный момент находятся. Столь невероятное совпадение насторожило Линча. Может, он успел познакомиться в гостинице с каким-нибудь голубым? Подумал Линча, стараясь успокоить себя и дал ему номер своего мобильного. Тем временем Мэнгри, переступая через сумки и расталкивая пассажиров, пробирался в тамбур. Он крепко прижимал трубку к уху, боясь пропустить хоть одно слово. Это звонил его брат Рай из аэропорта Сан-Хесе. Слышимость была ужасной. К тому же колеса поезда, как нарочно, стали оглушительно стучать на стыках рельсов. «Слушай меня внимательно!» — кричал Рай. — Старик проболтался, что отец Клементины жив. — Мне кажется, что ты поехал именно за ним. — Ерунда, — не поверил Мангли, Он раскрыл створки двери и вышел в тамбур. Там никого не было, если не считать мускулистого молодого мужчину в белой рубашке, который смотрел в окно. — Этого не может быть. — Да я точно тебе говорю, — убеждал Рай. Августина сам мне сказал, ты увидишь ее отца, когда вернется твой брат. Но ведь его фамилия Вацура, волнуясь, — громко сказал Менгри, глядя через дверное стекло на спящего пленника. И он русский, волосы совершенно светлые. А с чего ты взял, что отцом Клементины должен быть перуанец или колумбиец? — У нее голубые глаза, между прочим. «Но зачем он понадобился старику?» «Августина просто спятил», — сквозь шум помех кричал Рай. «Печенкой чувствую, что ему взбрело в голову отдать Клементину в отцуре Разумеется, вместе с наследством». «Не отдаст», — сквозь зубы процедил Менгри. Он хотел еще что-то добавить, но связь оборвалась. Менгри спрятал трубку в карман, но возвращаться в вагон не спешил. Он смотрел через стекло на спящего пленника. «Вот, значит, кто он? Отец Клементины. Маленькая человеческая вожь, которая однажды посчастливилась сделать ребенка дочери Августина. И эта тщедушная букашка намеревается отхватить все состояние Августина?» А ему, Мэнгри, который несколько лет верно сложил старику, останется лишь пускать слюни от зависти? Не сдержавшись, Мэнгри изо всех сил ударил ногой по перекоротке. На звук обернулся качок в белой рубашке. Пыл Мэнгри мгновенно угас. Улыбнувшись незнакомцу, он развел руки в стороны, мол, так получилось, и сказал Excuse me". Извините. Полагая, что этого мало, Мэнгри поднял над головой сцепленные ладони и, потрясая ими, добавил: "Мир, спасибо!" и вышел из тамбура. Кирилл провожал его взглядом до тех пор, пока негр не сел на свое место и в глубокой задумчивости не уставился в окно. Тут вдруг распахнулась торцевая дверь, И по переходному мостику в тамбур вбежала Юля. Глаза ее блестели, щеки горели, словно девушка только что натерла их свеклой. — Вы поругались? — крикнула она. — Что ты ему сказал? Он тебя ударил? — Опять ты! — опешил Кирилл и прижал девушку спиной к перегородке. — Какого черта ты здесь делаешь? Почему не плывешь верхом на своем дельфине? Без меня доплывет. «Что ты ему сказал?» — допытывалась Юля с отчаянием, глядя в глаза Кириллу. «Да ничего я ему не сказал. Но я же видела. Менгри тебе что-то говорил». «Слушай», — попросил ее Кирилл, поглядывая в вагон. «Исчезни, пожалуйста». «Мне стало страшно. Я подумала, что если они собираются убить его, то могут... В общем, и тебе не поздоровиться». «Они его не убьют». — А меня тем более, — заверил Кирилл. — Но если вдруг увидят тебя с такими глазами, то от испуга могут дров наломать. — Хорошо, — кивнула Юля, — я уйду в другой вагон. — А ты что будешь делать? — Только следить и перестань ходить за мной. Это опасная игра. Понимаешь ты это или нет? — Понимаю, понимаю. Хорошо, я сейчас уйду. «А зачем Мэнгри ударил ногой по стене?» «Ему сообщили по телефону, что сборная Колумбии проиграла бразильцам. Правда?» «Ладно, я ухожу. Она бы еще долго топталась в торцевой двери, если бы Кирилл не выпроводил ее в соседний вагон».